Страница 290 Письмо двести тридцать четвертое. Александру Никифоровичу Дунаеву. восемьсот девяносто четвертый год, мая двадцать третьего. Ясная Поляна. Спасибо за ваше письмо, примечание первое, особенно за последнюю выписку о казни анархистов. Примечание второе. Как много развелось на свете писак и какой недостаток людей, которые писали бы то, что нужно. Вот именно жатва велика, а делать делателей мало. Надо бы, чтобы ни одно такое явление, даже как освещение банка Митрополитом, не говоря уже о казни, памятках и других подобных в опиющих противоречиях и жестокостях, не проходили бы без протеста. Примечание третье. Надо бы выразить этот протест ясно, как умеешь, и пускать в обращение в заграничную печать, или хоть в рукописи, чтобы они видели, что есть люди, видящие и понимающие значение того, что делается, и чтобы слабые духом укреплялись. Радуюсь на вашу рабочую жизнь. Не переработайте. Надеюсь, увидимся до нижнего. Примечание четвертое. Примечание. Первое. Письмо от 12 мая, в котором Дунаев высказывал свое возмущение фарисеями и первосвященниками, принявшими участие в освящении и торжественном молебне по случаю открытия конторы Государственного банка в Москве. Второе. Выписка не сохранилась. Третье. Толстой имеет в виду широко распространенные различные солдатские и офицерские памятки, составленные в ура, патриотическом и монархическом духе. И четвертое. То есть до отъезда Дунаева на открытие ярмарки в Нижнем Новгороде 15 июля. Конец примечаний.